Некоторые линии упираются во вражки и продолжаются по другую их сторону, оставаясь всё такими же прямыми, а более современные тропинки, как и следы забрёдшего сюда осла, обычно петляют, потому что путник ищет, где удобнее идти. Ритуальные дорожки быть может, но что это были за ритуалы? богослужения, магические заклинания, обряды, обеспечивающие плодородие, обращение к небесным богам. Герхард Вейб, декан факультета средств информации Бостонского университета, высказывал такое предположение относительно Стоунхенджа. Концентрические круги при взгляде сверху ласкает взор богов, а потому угодно им. Узор, покрывающий пустыню, характеризуется гигантскими размерами, и многие фигуры распознаются только с высоты в сотни метров. А насканцы подняться на такую высоту не могли. Мы вылетели в разведку на пайпер-чероки. Вид внизу открылся очень внушительный. Строго прямые линии, контрастно выделяющиеся расчищенные площадки. Самолёт пошёл по сложной кривой, кренясь, чтобы облегчить съёмку. Мы не спускали глаз с земли и вдруг разглядели между линиями плавные изгибы пиктограммы, слишком большие, чтобы охватить их взглядом на земле. но прекрасные видимые с воздуха. Некоторые из наших фотографий приведены здесь: ящерица, паук, цветок, обезьяна, кондор и огромное клювастое существо с двумя насыпями возле головы. Все изображения были нарисованы очень точно, прямо как живые. Жизнь в воду замороженная математики, о котором писал Грэм Грин. Художник использовал для своих рисунков любопытный приём одной линии. Не трудно проследить, как линия начинается и вырисовывает весь контур без единого пересечения. Линия, обрисовывающая паука, замыкается в исходной точке. С линией, которая обведена без яна, дело обстоит иначе. От половых органов она продолжается дальше и заканчивается огромным зигзагом, покрывающим 20.000 квадратных метров. Точно так же линия продолжается от полового органа собаки, но только без зигзага. Ящерица длиной почти 200 м Была перерезана пополам трансамериканским шоссе. Строители её не заметили. Дорожный инженер сказал, что ему, чтобы воспроизвести эти рисунки на местности в полную величину, понадобился бы масштабный план, а также рулетка, рейки и теодолит. Каково было назначение этих огромных невидимых с земли рисунков в пустыне? Создавались ли они в ту же эпоху той линии? Были ли они размечены и сотворены теми же руками, которые расставили сосуды в этом загадочном уголке суровой пустыни? SDS 6400, как и другие цифровые счётные машины, был способен производить монотонные арифметические действия, подводить итоги, проверять теорию фактами. И всё это без тех досадных небрежностей и ошибок, без которых не обходится двуногий компьютер. Но и СДС не был способен проникнуть в процессы мышления, исчезнувшие вместе с родившей их цивилизацией. Я разослал предварительные сообщения о результатах, выданных компьютером. их негативность, вызвавшая немалое разочарование, была особенно тяжёлым ударом для доктора Марии Рейхе.